Когда мозг отдыхает? На курортах люди отдыхают, им не обязательно вдумываться во все, что они видят и читают. В Гурзуфе. У кого остались талоны от обеда, вы сможете их съесть на ужин. В Феодосии на пляже. Кто хочет сфотографироваться с верблюдом, подойти к верблюду и спросить фотографа. Товарищи отдыхающие, вас ждет фотограф на фоне пансионата. Кто не сфотографируется... Уедет от нас без памяти. В одной из Ялтинских газет. Всех желающих обучу игре на гитаре шестиструнной шесть дней, семиструнной семь дней, на балалайке с 9 до 12. Как-то обидно стало за наш народный инструмент. В судаке объявление в газете. Сниму квартиру, комнату, сарай, жилье. В Ялте на набережной за столиком сидит художник, который вырезает из картона. Профили отдыхающих. Над ним крупными буквами на щите реклама. С удовольствием вырежу всю вашу семью. На заборе пляжа большое объявление. Внимание, с визой в море не купаться. Когда иностранцы к нам попадают, они дуреют от наших непоняток. С англичанином въезжаем в Ялту, едем на микроавтобусе. Он так безразлично смотрит в окошко, вдруг глаза его оживляются. На обочине стоят наши старые пожилые женщины, которые сдают отдыхающим квартиры, жилье и у них на груди картонки с надписями «300 гривен, 600 гривен». Англичанин удивляется. «Какие старые проститутки у вас! Зато дешевые. Где ты в мире возьмешь за 300 гривен?» «Не вышел на работу, потому что думал, что вышел» когда я еще не был писателем я работал инженером мне тоже приходилось писать объяснительные записки по поводу прогулов и опозданий знаю как трудно бывает подобрать нужные слова перечитаешь и так неловко становится за корявости неумение высказать логично свою мысль но все равно несешь начальнику потому что знаешь точно он не заметит его логика еще корявее так однажды я приписал в конце своей объяснительной целую а мой шеф автоматически наложил на целую Резолюцию одобряю. Сколько же этих несчастных провинившихся, подобно мне, ежедневно по всем нашим учреждениям, независимо от профессии, радуют свое начальство неловкими оправданиями, пытаясь скрыть то, что нескрываемо. Я обругал жену нецензурными словами ввиду того, что не смог ее ударить, находясь под кроватью. Я обвешивала невнимательно, теперь буду повнимательнее. Развожусь, потому что он сопит в мою сторону. Украденная корова была пегой масти, рога длинная, но короче, чем у директора. Я не был на работе два дня, ввиду того, что у меня завелись деньги. Еле их вывел. Студенческая объяснительное. Сначала мы выпили водки, потом вина, потом пиво, а потом я отравился печеньем. Вечером по телеку обещали большой мороз, поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабым, и поэтому я захмелел больше обычного. 28 декабря возле общежития я оскорбил женщину. Забрали милицию, 29-го отпустили, сказали, чтобы извинился. Последующую неделю искал женщину и извинялся, поэтому на работу не ходил. Объяснительная водитель автобуса. Продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось посадить его за руль. Объяснительная ДТП, присланы на мою электронную почту разными людьми. Телефонный столб быстро приближался. Я попытался свернуть с его пути, но он врезался в мою машину. Этот парень был повсюду, мне пришлось несколько раз выкручивать руль, прежде чем я сбил его. Я увидел, как медлительный пожилой мужчина с грустным лицом слетал с капота моего автомобиля. Из акта комплексной проверки в пожарной части. Водитель пожарного автомобиля выехал на место проведения работ без пожарного автомобиля. Объяснительное. 26 января. Я не вышел на работу, потому что думал, что вышел. Пострадавший житель России. Не очень грамотные следователи записывают за еще более безграмотными нарушителями. Есть русская пословица. Яблоки от яблони недалеко падают. А теперь говорят. Яйца от курицы тоже недалеко падают. Но, слава богу, остались еще и грамотные следователи. Они все это выписывают и присылают мне. Зачем? Да просто, чтобы всем нам было веселее. Итак, на месте преступления был найден труп без признаков смерти. Двое били пьяного. Я вступился за пьяного и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Он ее избил кулаками ног. С поросят были сняты отпечатки пальцев. Он ее изнасиловал, находясь в состоянии самообороны. Гражданин Петров был застрелен при попытке покончить с собой. 7 июня неизвестный преступник избил гражданина Зуева, а затем причинил ему телесные повреждения. У подозреваемого была изъята вся одежда, в которой он находился в момент совершения преступления. Черная кожаная куртка и белые носки. На потерпевшем были обнаружены четыре раны, две смертельные, две другие, к счастью, нет. Совещание у начальника Ивангородского ГОВД. Начальник. Почему папка с проститутками пустая? Ответ. У нас нет проституток. Начальник. Срочно подключить личный состав. Криминальной хроники, которую готовят пресс-службы. На кладбище был найден труп, пришедший туда самостоятельно. Заключение суд судмедэксперта. Самоубийство произошло шестью выстрелами из пистолета ТТ в висок. Бил ли меня муж у Сидоровых на празднике Нет, ничего плохого он себе не позволял. Он только взял меня за волосы, намотал их на руку и пригласил меня домой. Из протоколов следователей. Мухин избил Мухину мухобойкой. В холодильнике буфета обнаружена баранья голова, принадлежавшая буфетчице Малиной. Она взмахнула руками вверх, и от этого взмаха руками вверх У Шилова, с морды упали зубы. Фокин гонит самогонку. Это может подтвердить свидетельница Гучкина. Она стоит у него в шифонере, заткнутая пробкой. Удар был нанесен в пах и его ближайшее окружение. Пассажиры перевернутой байдарки проследовали мимо меня вниз по течению ногами вверх. Она ударила меня два раза между ног и выбила три зуба. Убегая от нарушителей, я успел произвести два выстрела задом. Задержан сержант милиции Иванов за попытку изнасилования гражданки Сидоровой. Задержана гражданка Сидорова за оказание сопротивления сотруднику милиции. По поводу порванных трусов гражданке Кулаковой могу сообщить следующее. Во время обыска Кулаковой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоной, сунула себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трузам не прикасался. На территории летнего кинотеатра были обнаружены двое молодых людей с сильными признаками обморожения. Как позднее они заявили в больнице, они ожидали показа фильма «Закрыт на зиму». Переходя через железнодорожный переезд, куры запрыгнули в вагон с зерном и уехали, что подтверждается пометом, лежащим только с одной стороны на железнодорожных путях. Жена трупа сообщила. Особые приметы ⁇ лицо глупое, глаза голубые, сросшиеся на переносице, шрам под коленкой левой ноги от аппендицита, непьющий, кожа смуглая, лоб средний по высоте, вертикальный по положению, брови по высоте относительно, глаз средние. Нос по форме спинки выпуклый, основание носа горизонтальное, подбородок вертикальный, уши треугольной формы с верхней оттопыренностью, особенности кожного покрова, три родинки. Водитель настаивает на том, что довез обвиняемому до дома, отсадил за углом и уехал. В деле об изнасиловании. На месте преступления орудие преступления не найдено. 8 марта он ударил ее по голове лопатой. 9 марта ей это не понравилось. Истец жалуется, что от сидящей работы у нее изца появились морщины на рабочей поверхности. Вышеперечисленная обвиняемая открыла дверь своей квартиры, а перед ней стоял бардак. Во время обхода постов упал с сопки. Где обучался стрельбе прапорщик, если о нем написано следующее? Прапорщик произвел выстрел в воздух, но промахнулся. Из переговоров по рации. Срочно проедь по адресу такому-то и передай Иванову, что его труп найден в лесопарке. Диалоги из протоколов судебных заседаний присланы по электронной почте от неизвестного юриста. Адвокат, назовите день вашего рождения. Свидетель. 18 июля. Адвокат. Год. Свидетель. Каждый год. Адвокат. Каким образом амнезия действует на вашу память? Свидетель. Иногда я о чем-нибудь забываю. Адвокат. Приведите примеры того, о чем вы забыли. Адвокат. Сколько лет вашей дочери? Свидетель. 38. Адвокат. И сколько лет она живет с вами? Свидетель. 41. Адвокат. «Так что же произошло в то утро?» «Свидетель. Мой муж проснулся и сказал «Привет, Наташа». «Адвокат. И что же вас так расстроило?» «Свидетель. Меня зовут Катя». «Адвокат. У вас сколько детей?» «Свидетель. Двое». «Адвокат. Сколько мальчиков?» «Свидетель. Ни одного». «Адвокат. А девочек?» «Адвокат. Скажите, вы присутствовали на вечеринке в тот момент, когда вас там сфотографировали?» свидетель не поняла не могли бы вы повторить вопрос адвокат доктор вы проверили его пульс до того как начали вскрытие свидетель нет адвокат а вы измерили кровяное давление свидетель нет адвокат вы удостоверились в отсутствии дыхания свидетель нет адвокат значит пациент мог быть еще жив когда вы начали вскрытие свидетель нет адвокат «Почему вы так уверены в этом, доктор?» «Свидетель. Дело в том, что его мозг мне был доставлен отдельно от тела». «Адвокат. Даже несмотря на это, ваш пациент все же мог быть еще жив?» «Свидетель. Разумеется. И он даже мог бы работать адвокатом». «Сейчас много говорят о размещении американцами в Европе радиолокационных станций. В нашей стране все гораздо проще». О ядерных взрывах власти могут узнать благодаря телефонным звонкам добропорядочных граждан. В каждом отделе милиции есть журнал-засечек ядерных взрывов. То есть, если вы вдруг заметили ядерный взрыв, вы должны позвонить по номеру 02 и сообщить, где и когда вы его наблюдали, а заодно тип боеприпаса и его ориентировочную мощность. Видите, как все просто. Из милицейского протокола. Пострадавший житель России других признаков насилия на теле не обнаружено.